Джеймс Роллинс. Шестое вымирание. Посвящается Дэвиду, который удерживает меня на земле и в то же время помогает подняться высоко в небо. Задача не из легких. Слова признательности. Столько народу оставило свои следы в этой книге. Я благодарен им за помощь, критику и поддержку. Во-первых, я должен поблагодарить своих первых читателей, своих первых редакторов и своих лучших друзей. Салли Энн Барнс, Криса Кроу, Ли Гаррета, Джейн Орива, дени Грейсона, Леонардо Литтла, Скотта Смита, Джуди Прей, Уилла Мюррея, Каролин Уильямс, Джона Киза, Кристиан Райли, тода Тодда, Криса Смита и Эми Роджерс. И, как всегда, особая благодарность Стиву Прею за великолепные карты. Черри Маккартер за все классные детали, которые приходят мне на электронную почту. Я признателен Дэвиду Сильвиану за то, что он выполнил все и вся, о чем его просили. Спасибо всем в издательстве HarperCollins за то, что принимаете меня обратно. Особенно Майклу Моррисону, Леоне Стеглик, Даниэле Бартлетт, Кейтлин Кеннеди, Джошу Марвелу, Лин Грейди, Ричарду Акуану, Тому Эгнеру, Шону Николсу и Анне Марии Алиси. И, наконец, особая благодарность тем, кто работал на всех стадиях выпуска книги моему редактору Лисе Кейш и ее коллеге Ребекке Шукаш и моим агентам россу Галину и Денни Барару, а также его дочери Хизер барр И, как всегда, я должен подчеркнуть, что все до последней неточности в фактах и деталях, которых, хочется надеяться, в этой книге будет не слишком много, ложатся исключительно на мои плечи. Замечания исторического характера На протяжении всей истории человечества знания появляются и исчезают, набегают и откатываются назад. То, что было когда-то известно, забывается, теряется во времени, иногда на долгие века, чтобы позднее быть открытым заново. Тысячи лет назад древние майя изучали движение звезд и составили календарь, который не потерял ни одного дня за 2500 лет. Это поразительное достижение в астрономии было повторено снова только через многие сотни лет. В период расцвета Византийской империи тактика боевых действий совершенно изменилась с изобретением греческого огня – зажигательной смеси, которую нельзя было загасить водой. Рецепт изготовления этого необычного горючего вещества был утрачен к X веку нашей эры и возродился только совсем недавно, когда в 40-е годы XX -го столетия был создан ближайший аналог греческого огня – напалм. Каким образом знания теряются в веках? Один из примеров относится к первому или второму столетию нашей эры, когда сгорела дотла легендарная Александрийская библиотека. Считалось, что в этой библиотеке, основанной примерно в 300 году до нашей эры в Египте, хранилось свыше миллиона свитков. Это огромное хранилище знаний не имело в древности себе равных. Она привлекала ученых со всего мира. Причина губительного пожара до сих пор остается загадкой. Одни обвиняют Юлия Цезаря, поджегшего Александрийский порт, другие приписывают уничтожение библиотеки набегу кочевников-арабов. В любом случае, несомненно, что пламя безвозвратно испепелило богатейшую сокровищницу тайн, знаний, собранных на протяжении веков. Однако некоторые тайны упорно не желают гореть. На этих страницах излагается история одной такой роковой загадки, связанной с опасными знаниями, потерять которые полностью невозможно. Замечание научного характера Жизнь на нашей планете всегда находилась в неустойчивом равновесии. Сложная и поразительно хрупкая сеть взаимных связей. Стоит убрать или хотя бы изменить несколько ключевых компонентов, и вся сеть рассыпается. Подобные катастрофы, массовое вымирание, в геологическом прошлом нашей планеты случались пять раз. Первая разразилась 400 миллионов лет назад. Тогда погибла большая часть морских живых организмов. Третья катастрофа поразила жизнь и в море, и на суше в конце Пермского периода, уничтожив 90% видов живых организмов и едва не положив конец жизни на Земле. Пятая и самая недавняя погубила динозавров, открыв эпоху млекопитающих и коренным образом изменив мир. Насколько мы близки к тому, чтобы стать свидетелями новой подобной катастрофы? Некоторые ученые полагают, что она уже в самом разгаре. Шестое массовое вымирание. Каждый час на Земле исчезает три вида живых организмов, то есть больше 30 тысяч в год. Что самое страшное, скорость этого вымирания непрерывно растет. В настоящий момент почти половина всех видов земноводных, четверть всех видов млекопитающих и треть всех видов кораллов балансируют на грани исчезновения. И даже треть всех видов хвойных также висит на волоске. Почему это происходит? В прошлом подобное массовое вымирание вызывалось резкой переменой глобального климата или сдвигом тектонических плит, или, как в случае с динозаврами, возможно, падением крупного астероида. Однако большинство ученых убеждены в том, что нынешний кризис имеет гораздо более простое объяснение – человек. Уничтожая и загрязняя окружающую среду, человечество является главным фактором вымирания большинства видов. Согласно докладу, опубликованному специалистами Университета Дьюка в 2014 году, человеческая деятельность приводит к исчезновению видов со скоростью в тысячу раз превышающей ту, с какой этот процесс происходил до наступления нового времени. Но менее известна новая угроза всему живому на Земле, которая возникла из далекого прошлого и потенциально способна ускорить нынешнее вымирание настолько, что будет перейдена грань, отделяющая его от полного апокалипсиса. И эта угроза не только очень реальная. Она поднимает голову прямо сейчас, рядом с нами. 27 декабря 1832 года. На борту Корвета «Бигль». Нам следовало обратить внимание на кровь чарльз дарвин смотрел на эти слова выведенные черными чернилами на белой странице своего дневника но видел только алый цвет несмотря на маленькую печурку обогревающую его каюту он дрожал от холода пробиравшего его до мозга костей и этот лед казалось ему больше никогда не растает чарльз беззвучно пошевелил губами читая молитву вспоминая как отец заставлял его пойти учиться на священника после того как он бросил медицинское училище. «Быть может, мне надо было послушаться отца». Вместо этого Чарльз поддался зову манящих чужих берегов и новых открытий. Год назад, буквально день в день, он принял предложение отправиться в кругосветное путешествие на борту корвета «Бигль» в качестве естествоиспытателя. В нежном возрасте 22 лет Чарльз был готов посмотреть мир, сделать себе имя. И вот чем это закончилось. У него на руках кровь. Чарльз обвел взглядом каюту. Когда он впервые поднялся на борт корветы, ему отвели место в навигационной каюте, в тесном помещении, в котором посредине господствовал большой стол, пронзенный насквозь толстым столбом бизань мачты. Все свободное место, шкафчики, полки и даже рукомойник, Чарльз использовал как рабочее место и временное хранилище собранной коллекции. Здесь расположились кости и другие останки, зубы и раковины, чучело и экземпляры необычных змей, ящериц и птиц. Сбоку стояла доска с приколотыми жуками чудовищных размеров, с рогами, как у африканских носорогов. Рядом с черниницей выстроились банки с высушенными растениями и семенами. Чарльз хмуро осмотрел свое собрание. Капитан Фицрой, начисто лишенный воображения, называл его бесполезным мусором. Наверное, нужно было отправить все это в Англию до того, как Бигль покинул Огненную Землю. Но, к сожалению, его, как и остальных членов команды, захватили рассказы коренных жителей этих мест, индейцев из племени Яган. Они охотно делились преданиями о чудовищах, богах и неописуемых чудесах. из-за этих рассказов Бигль отклонился от курса, повернув от южной оконечности Огненной Земли еще дальше на юг, через забитый льдом моря к замерзшему миру на дне земли. Терра Астралис инкогнита пробормотал вслух Чарльз. Печально знаменитая неведомая южная земля. Он достал из кучи бумаг, которыми был завален стол, старинную карту. Девять дней назад, вскоре после прибытия на огненную землю, капитан Фицрой показал ему эту карту, составленную в 1583 году. На ней был изображен неизведанный континент на южной оконечности земного шара. Карта была очень неточной. Не было учтено даже то, что современник-картографа сэр Фрэнсис Дрейк уже прошел ледяными водами пролива, отделяющего Южную Америку от этой неведомой земли. Однако, несмотря на то, что с момента составления карты прошло уже больше двух столетий, Негостеприимный континент по-прежнему оставался загадкой. Даже его береговая линия до сих пор не была точно нанесена на карту. Поэтому, стоило ли удивляться, что у всей команды Бигля разыгралось воображение, когда один из яганов, высушенный старейшина, преподнес им поразительный подарок. Корабль бросил якорь у бухты вули где преподобный Ричард Мэтьюс основал миссию, обращая дикарей в христианство и обучая их зачаткам английского языка. И хотя старейшина, преподнесший дар, не говорил на языке короля, его подношение не нуждалось в словах. Это была грубая карта, нарисованная на куске выбеленной тюленьей шкуры, изображающая береговую линию южного континента. Одно это уже будоражило воображение, но рассказы, которыми сопровождался подарок, многократно усилили интерес. Один из аборигенов, получивший при крещении англиконизированное имя Джемми Баттон, рассказал про историю гиганов. По его словам, племя жило на островах этого архипелага больше семи тысяч лет. Поразительно долгий период, вызывающий большие сомнения. Кроме того, Джемми расхвалил мореходные качества своего народа, что больше соответствовало действительности, поскольку Чарльз уже обратил внимание на несколько больших парусных судов, стоящих в бухте. Хотя и довольно примитивные, они определенно могли выходить в открытое море. Джейми объяснил, что карта явилась плодом тысячелетней деятельности, на протяжении которой яганы исследовали великий континент на юге. Она передавалась из поколения в поколение, уточняясь и перерисовываясь от столетия к столетию, по мере того, как иганы узнавали все новые сведения о таинственной земле. Джейми также пересказал предание об этом потерянном континенте об огромных животных и невиданных сокровищах, об огнедышащих горах и бескрайних ледяных полях. И вот сейчас к Чарльзу вернулись отголоски самого поразительного утверждения. Он записывал в своем дневнике слова Джейми, звучащие у него в сознании. «Во времена, давно погрузившиеся в тень, рассказывали наши предки. Лед ушел из долин, из гор. Выросли густые леса, и охота была хорошей. Но в темноте также скрывались демоны, готовые пожрать сердца несведущих. С палубы наверху донесся резкий крик. Вздрогнув от неожиданности, Чарльз забрызгал страницу чернилами. Ему с трудом удалось сдержать крепкое словцо. Однако боль и ужас, прозвучавшие в одной единственной пронзительной ноте, не вызывали сомнений. Чарльз поднялся из-за стола. Судя по всему, последний член экипажа вернулся с наводящего смертельный страх берега. Отложив дневник и перо, Чарльз выскочил из каюты и, пробежав по короткому коридору, поднялся на объятую смятением палубу. «Будьте с ним осторожнее!» – заорал Фицрой. Капитан стоял у ограждения правого борта, в расстегнутом кителе, раскрасневшийся Его черная борода была покрыта инием. Шагнув на палубу, Чарльз прищурился, спасаясь от ослепительного летнего солнца южного полушария. И тем не менее, крепкий морозец обжег ему нос и проник в легкие. Черное море вокруг стоящего на якоре корвета было затянуто ледяным туманом. Тонкая наледь покрывала текелаж. Изо ртов перепуганных матросов, пытающихся выполнить приказ своего капитана, вырывались облачка белого пара. Чарльз поспешил к правому борту, чтобы помочь остальным поднять на палубу моряка из пришвартованной шлюпки. Раненого, с головы до пят, завернутого в парусину, затащили наверх на веревках. Он не переставал громко стонать. Чарльз помог перенести беднягу через леерное ограждение и уложить его на палубу. Это был Роберт Ренсфрай, корабельный боцман. Фицрой крикнул, подзывая судового врача, но тот находился в трюме, ухаживая за двумя моряками из предыдущего отряда, высадившегося на берег. Обоим не суждено было дожить до следующего рассвета. Только не с такими ужасными ранами. А что с Боцманом? Чарльз опустился на корточки рядом с раненым. Остальные моряки поднялись из шлюпки на борт Бигля. Последним был Джемми Баттон, бледный как полотно, в ярости. Уроженец огненной земли пытался отговорить английских моряков ходить в это место. Однако от его страхов отмахнулись как от туземных суеверий. «Все сделано как надо?» – спросил Фицрой у своего первого помощника, помогая Джемми подняться на борт. «Так точно, капитан. Три бочонка с черным порохом, оставленного у входа». «Отлично. Как только шлюпка будет поднята на борт, разверните бигль и приготовьте к стрельбе орудие левого борта». Фицрой с тревогой перевел взгляд на раненого боцмана распростертого на палубе. «Где этот чертов байноу?» Словно вызванный этим ругательством, из люка появился тощий судовой врач, Бенджамин Байноу, поспешивший к раненому. Руки у него были по локоть в крови, на фартуке также алели кровавые пятна. От Чарльза не укрылось, как капитан и врач молча переглянулись. Байноу дважды покачал головой. Судя по всему, двое матросов умерли. Чарльз поднялся на ноги и отступил назад, освобождая место. «Разверните его», – распорядился врач дайте мне осмотреть его раны». Чарльз отошел к леерному ограждению и встал рядом с Фицроем. Капитан молча смотрел в подзорную трубу в сторону берега. Когда крики раненого усилились, Фицрой передал трубу Чарльзу. Тот взял ее и после некоторых усилий навел на берег. Стены голубого льда обрамляли узкую бухту, в которой стоял на якоре корвет. Берег был затянут густым туманом, Однако это было не то ледяное облако, которое лежало на море и обволакивало окрестные ледяные горы. Это были сернистые испарения, дыхание Аида, поднимающиеся из недр земли, чарующие и в то же время смертельно опасные. Порыв ветра на какое-то мгновение разогнал туман, открыв водопад крови, срывающийся с ледяной скалы. Кровь стекала алыми ручейками и потоками, словно просачиваясь из потаенных глубин, скрытых под замерзшей поверхностью. Чарльз знал, что на самом деле это не кровь, а какая-то смесь химических веществ и минералов, исторгнутых из подземных тоннелей. И все же нам следовало прислушаться к зловещему предостережению, снова подумал он. Не нужно было проникать в этот тоннель. Чарльз навёл подзорную трубу на вход в пещеру, отметив три промасленных бочонка у самого отверстия. Несмотря на все недавние ужасы, угрожавшие рассветку, он оставался человеком науки искателем знаний. И хотя ему, наверное, следовало бы выступить против того, что намечалось, он молчал. К нему присоединился Джейми, что-то бормоча себе под нос на родном наречии, вероятно, вернувшийся к своим языческим молитвам. Обращенный дикарь ростом был лишь по плечо стоящему рядом англичанину, однако от него исходила сила воли, никак не вязавшаяся с хрупкой внешностью, Абориген неоднократно пытался предупредить команду Бигля, но никто его не слушал. И тем не менее, индеец, скрепя сердце, проводил глупых англичан к преисподней. Чарльз поймал себя на том, что его пальцы стиснули смуглую руку, схватившую ограждение. Самонадеянность и алчность моряков стоили жизни не только их товарищам, но и одному соплеменнику Джемми. Мы ни в коем случае не должны были приходить сюда. Однако они совершили эту глупость отклонились на юг от намеченного маршрута, поверив безумным рассказам про затерянный континент. Но в первую очередь их соблазнил один из значков на древней индейской карте. Им была обозначена эта пещера с рощицей деревьев, обещающих жизнь. Намереваясь обнаружить среди ледяных гор затерянный сад, Бигль лег на новый курс в надежде присоединить к короне эту девственную территорию. Истинный смысл обозначений на карте стал понятен слишком поздно. В итоге все это предприятие завершилось кошмаром и кровопролитием, и по всеобщему согласию любое упоминание об этом путешествии должно было быть стерто из судового журнала. Никто не должен сюда возвращаться. А если кто-то и осмелится, капитан намеревался сделать так, чтобы здесь больше ничего не нашли. То, что спрятано в этой пещере, никогда не должно попасть в окружающий мир. Подняв якорь, корвет медленно развернулся под громкий треск льда на текелаже и осыпающегося с парусов инея. фитцрой уже осмотрел корабельное орудие. Находясь в составе Королевского военно-морского флота, Бигль был вооружен десятью пушками. И хотя корвет оставил военную службу и был переоснащен в исследовательское судно, на нем по-прежнему оставалось шесть орудий. Новый громкий крик снова привлек внимание Чарльза к палубе, где на развернутой парусине корчился боцман «Держите его крепче!» — распорядился судовой врач. Чарльз поспешил на помощь, вместе с другими матросами, хватая Ренсфрая за плечи и прижимая его к палубе. Он совершил ошибку, посмотрев боцману в глаза и прочитав в них боль и мольбу. Зашевелились губы, беззвучно произнося «Вытащите из меня!» Стащив с Ренсфрая тяжелый бушлат, врач ножом разрезал на нем тельняшку, открывая окровавленный живот и рану размером с кулак. На глазах у Чарльза по напряженным мышцам пробежала судорога, подобно змее под слоем песка. Несмотря на отчаянные усилия матросов, Боцман оторвался от палубы, выгибая дугой спину. Из его горла вырвался сдавленный крик, повторяющий немое требование. «Вытащите из меня!» Байеноу не колебался ни мгновения. Он запустил руку в рану, в горячие недра человеческого живота, погружая ее все глубже и глубже, по запястье, дальше. Несмотря на ледяной холод, у него по лицу градом катился пот. Засунув руку по самый локоть, врач, наконец, нащупал добычу. Вдруг корабль содрогнулся от грохота, осыпая всех инием. Затем еще раз и еще. Издалека, с берега, донеслись отголоски гораздо более мощного взрыва. По обоим краям бухты от берегов отломились огромные глыбы льда, рухнувшие в воду. Тем не менее, орудия корвета продолжали огонь, сея разрушение огненным градом кортечи и раскаленными ядрами. Капитан Фицрой не собирался рисковать. «Слишком поздно», — наконец пробормотал Байнову, вытаскивая руку из раны. «Мы опоздали». Только теперь Чарльз заметил, что тело Боцмана безжизненно обмякло. Мертвые глаза невидящим взором смотрели в черное небо. В памяти Чарльза всплыли слова Джемми о проклятом континенте. В темноте также скрывались демоны, готовые пожрать сердца несведущих. «Что делать с трупом?» – спросил один из матросов. Байноу посмотрел за борт на бурлящее море, покрытое осколками льда. «Пусть он упокоится здесь, вместе с тем, что у него внутри». С Чарльза увиденного было достаточно. Под продолжающийся гром орудий он спустился в трюм, не дожидаясь, пока матросы сбросят за борт тело Ренс Фрая. Чарльз трусливо забился к себе в каюту, не желая быть свидетелем погребения в морской пучине. Спустившись к себе, он обнаружил, что огонь в маленькой печурке почти погас. Однако после мороза наверху горячий воздух каюты душил его. Подойдя к столу, Чарльз вырвал из своего дневника страницы, над которыми трудился, и скормил их умирающим языком пламени. Бумага съежилась, почернела, превратилась в пепел. Лишь тогда Чарльз вернулся к столу, к разложенным на нем картам, в том числе и древней карте, составленной коренными жителями огненной земли. Взяв ее, он долго смотрел на проклятую рощицу, обозначающую вход в пещеру. Затем его взгляд упал на разгоревшийся с новой силой огонь. Чарльз сделал было шаг к печке, но остановился. Холодными пальцами он свернул карту и прижал ее к груди. В первую очередь я ученый. С тяжелым сердцем Чарльз отвернулся от огня и спрятал карту в своих вещах. Но только после того, как у него мелькнула одна мысль, совсем не подобающая ученому «Да поможет мне Бог».